третье. Миссис Мак часто повторяла, что чем бедняк ловчее, тем у него карман полнее. Обычно это означало, что она придумала новый вид шельмовства и хочет, чтобы его опробовал кто-нибудь из детей, которыми ее крошечные комнатушки над птичьим магазинчиком на Little White Lion Street кишели, как сточная канава крысами. В последнее время много думаю о миссис Мак и о Мартине, лилии и Капитане, и даже о бледном Джо, первым, кого я по-настоящему полюбила. Вообще-то вторым, если считать отца, только я не всегда его считала. Миссис Мак была даже добра на свой лад, а лад у нее был такой. Не скупиться на колотушке для тех, кто попадал ей под горячую руку и не сдерживать язык, такой острый, что он жёг похуже любой розги. И все же она была честнее многих, правда, тоже на свой лад. Со мной она поступила по-хорошему. Взяла к себе, когда я была в отчаянном положении. Мне кажется, она даже любила меня. За это я, в конце концов, предала ее, но не раньше, чем у меня совсем не стало выбора. В мире теперь все иначе. Люди превратились в хранителей памяти. Каждый и каждая носится со своими воспоминаниями, наводит на них лоск, заботливо складывает из них историю по краше. Одни события постоянно подчищаются и прихорашиваются для показа, другие отбрасываются в сторону, как никчемный, или запихиваются на дальнюю полку в битком набитой кладовой памяти, откуда их и не достать. Там они, если повезет, истлеют до полного забвения. И это вовсе не значит, что человек лжет самому себе. Только так и можно выжить, не сломавшись под грузом накопленного опыта. Но здесь, за чертой, все по-другому. Я помню все, но из воспоминаний складываются разные картинки, смотря в каком порядке они выпадают. Время идет иначе, когда я в доме одна, У меня нет способа отмечать течение лет. Я знаю, что солнце по-прежнему встает и заходит, а его место ночами занимает луна, но я больше не чувствую их движения. Прошлое, настоящее и будущее потеряли для меня смысл. Я вне времени. Я здесь и не здесь. Не здесь и здесь в одно и то же время. Мой гость у меня уже пять дней. Его дней. Я так удивилась, когда он приехал. Потрепанный чемодан в руке, коричневая торба через плечо, почти такая, как была у Эдварда. Еще сильнее я удивилась, когда дом закрыли, а он остался. Давненько тут никто не оставался на ночь. С тех пор, как Ассоциация историков искусства превратила дом в музей, я вижу только туристов в практичной обуви с путеводителями в руках». Люди из ассоциации поселили молодого человека в старой пивоварне. Теперь это часть закрытой территории, где одно время жил смотритель. Посетителям вход воспрещен. В самом доме его поселить нельзя. Там теперь музей, старинная мебель, по большей части еще та, которую купил вместе с домом Эдвард. Выставлена так, чтобы освободить проходы для туристов, которые толкутся здесь по выходным. На каждом сиденье перетянутые фиолетовой ленточкой букетик лаванды, чтобы никто не попытался воспользоваться мебелью по назначению. Каждое субботнее утро, еще до того, как мои часы пробьют десять, являются волонтеры и расходятся по одному на комнату. На шеях у них болтаются таблички с надписью «Гид», и главная задача — напоминать всем и каждому, руками не трогать. Исторические анекдоты, частью правдивые, частью выдуманные, так и сыплются из них. И стоит зазевавшемуся туристу поймать взгляд одного из гидов, как его тут же начинают подчивать этими россказнями. Есть среди них некая Милдред Мэнинг, любительница восседать на квакерском кресле. Мягкое кресло без подлокотников с точеными ножками – посреди площадки чердачной лестницы, оскалив зубы в некоем подобии улыбки. Вот кого хлебом не корми, да лишь подловить ничего не подозревающего туриста, когда тот кладет свой путеводитель на столик рядом с ней. Мелкое нарушение правил дает ей вожделенную возможность произнести нараспев. «На мебель Эдварда Рэдклиффа ничего класть нельзя». Эдвард терпеть не мог таких, как она. Он вообще не выносил, когда люди трясутся над вещами. Считал, что красивые вещи следует беречь, но не поклоняться им. Вот почему в память об Эдварде, когда год клонится к осени, я провожу целые дни, повиснув на Милдред. Что бы она ни делала, как бы ни куталась, ей не согреться, пока рядом я. Я составила предварительный реестр — Волосы моего нового гостя светлые, но как будто немытые, кожа смуглая, загорелая. Руки сильные, обветренные, неизящные, как у художника. Нет, это руки мужчины, умеющего обращаться с инструментами, с которыми он выходит на свою каждодневную прогулку. С самого приезда он все время занят, просыпается рано, еще до рассвета. И хотя это его, похоже, не радует... Судя по тому, как он стонет и щурится в экран своего телефона, который кладет вместо часов рядом с кроватью, он все же встает, в постели не валяется, быстро и неряшливо заваривает чашку чаю, потом принимает душ одевается, всегда в одно и то же, футболка и синие ленялые джинсы, которые он каждый вечер бросает на венский стул в углу комнаты. Зачем бы он не приехал, его дело требует длительных сосредоточенных раздумий над картой усадьбы, из которой он делает выписки. Я прям-таки пристрастилась стоять у него за спиной, на некотором расстоянии, конечно. Хочется понять, чем он занят. Но все бесполезно. Почерк у него мелкий, чернила бледный, так что ничего разобрать нельзя, а подойти ближе я не решаюсь. Наше знакомство еще слишком свежее, и я пока не знаю, насколько близко я могу к нему подобраться. Моя компания не всем подходит, а пугать этого молодого человека я не хочу, пока не хочу, поэтому жду. Зато теперь я знаю, что у него в коричневой сумке. Вчера он вынимал из нее вещи при мне. Там у него фотоаппарат, настоящий, который наверняка признал бы Феликс» случись ему вдруг материализоваться сейчас рядом со мной. А вот чего Феликс наверняка не признал бы, так это подключение фотоаппарата к компьютеру, когда образы возникают на экране точно по волшебству, вместо темной комнаты и вонючих проявителей. Вчера вечером я наблюдала, как он пролистывает картинку за картинкой. Фотографии кладбища, сплошные надгробия. Фамилии все незнакомые, но я все равно смотрела, как завороженная. Еще бы. Ведь я впервые за много лет смогла покинуть этот дом. Но что эти снимки сообщают о цели его приезда сюда? Спросила я себя. Почти ничего. Сейчас его нет в доме. Как ушел после завтрака, так и не возвращался. Но я терпеливо жду. Терпение у меня теперь куда больше, чем раньше. Я стою у окна на лестнице и смотрю сквозь ветви каштана туда, вдаль, где течет моя старая подруга Темза. Я не жду, что мой гость вернется с той стороны. В отличие от тех, кто жил в Берчеводе до него, Рекон он не жалует. Иногда глядит на нее, будто на картину, но только издали. И, как мне кажется, без удовольствия. Катание на лодке его не привлекает. Но я смотрю на реку просто так, для себя. Тем за всегда текла через мою жизнь, как кровь течет по телу. Теперь мои передвижения ограничены амбарной стеной на севере, ручьем Хафастет на западе, фруктовым садом на востоке и японским кленом на юге. За минувшие годы я не раз пыталась продвинуться дальше, но, увы, так и не преуспела. Ощущение такое, будто тебя поставили на якорь, и ты, как ни стараешься, не можешь сняться с него. Не знаю, как это объяснить с точки зрения законов физики, но чувствую я себя именно так. Мой гость не такой уж и мальчик, как показалось сначала. У него развитая мускулатура, он силен, в движении производит впечатление животного, случайно оказавшегося внутри человеческого жилья. Но я вижу его что-то гнетет. Испытания всегда сказываются на человеке. Мой отец в считанные месяцы после смерти мамы постарел лет на десять. Квартира хозяин стал чаще стучать в нашу дверь, их долгие разговоры постепенно становились все громче, пока, наконец, в один промозглый зимний день хозяин не выкрикнул, что его терпение лопнуло, что даже святой давно не выдержал бы, и что у него тут не благотворительное заведение, а моему отцу пора подыскать себе новое место. У моего гостя проблемы другого рода. В его потрепанном кожаном бумажнике лежит фотография. Я видела, как он вынимает ее по ночам и долго рассматривает. На ней две маленькие девочки, почти младенцы. Одна самозабвенно улыбается в камеру, другая выглядит более сдержанной. Потому как он смотрит на это фото, как гладит его большим и указательным пальцем, словно надеясь увеличить, приблизить изображение. Я понимаю, это его дети. И еще вчера вечером он звонил с мобильного женщине, которую называл Сарой. Разговаривал с ней вежливо и дружелюбно, но при этом сначала чуть не сломал ручку, а потом вцепился пальцами свободной руки в волосы, я поняла, что сдержанность дается ему с трудом. Он сказал, «Но это же было давно!» И еще, «Вот увидишь, я изменился!» А потом, «Разве я не заслужил второго шанса?» А сам все время смотрел на фото и кончиками пальцев то сгибал, то разгибал верхний левый уголок. Слушая его разговор с той женщиной, я вспомнила отца, потому что, да, миссис Мак с капитаном был отец, и он тоже всегда просил второго шанса. По профессии он был часовых дел мастером, чрезвычайно искусным, мастер золотые руки. К нему в ремонт несли даже самые дорогие и сложные часы. «Каждые часы уникальны», — говорил он мне, — «они как люди. Циферблат, невзрачный или драгоценный, это лишь наружность» а за ней всегда скрывается сложный механизм. Иногда он брал меня с собой в дома, куда его приглашали ремонтировать часы. Он называл меня своей помощницей, хотя я ничего не делала. Его провожали в кабинет или в гостиную, и оставалась с усердной горничной, которая всякий раз вела меня вниз в просторную, дышащую жаром кухню сердце семейного викторианского дома. Там непременно обнаруживалась тучная кухарка, которая трудилась у плиты как кочегару топки паровоза. Краснощёкая, с бисеринками пота на лбу, она, не покладая рук, набивала кладовые банками с домашним джемом и свежими хлебами. Отец часто говорил мне, что в таком доме выросла и моя мать. Она сидела у большого полукруглого окна на втором этаже, когда он пришел чинить часы ее отца. Их взгляды встретились, они полюбили друг друга, и с тех пор ничто не могло их разлучить. Конечно, ее родители пытались сделать это. Младшая сестра со слезами на глазах умоляла ее остаться. Но моя мать была молода, влюблена, упряма и избалована, и просто убежала из дому. Дети склонны понимать все буквально. Вот и я, слушая эту историю, Каждый раз представляла себе мать, которая бежит, шелестя атласными юбками, а за спиной у нее стоит замок, где плачет ее сестра, и бушуют разгневанные властные родители. И я в это верила. Отцу приходилось рассказывать мне о матери. Сама я не успела ее узнать. Она скончалась, не дожив одного дня до двадцати одного года, когда мне было четыре. Ее убила чехотка. Но отец уговорил Корнера написать в свидетельстве о смерти бронхит, так как считал, что это звучит благороднее. И напрасно. Все равно, выйдя замуж за моего отца и порвав со своими титулованными родственниками, мать смешалась с серой массой простых людей, о чьей жизни история обычно молчит. От нее остался единственный портрет, точнее эскиз, Отец оправил его в золотой медальон, и он стал самой большой моей драгоценностью. И был ею до тех пор, пока мы не сняли пару прозябших комнатенок в узком проулке восточного Лондона, где воздух навсегда пропитался запахом темзы, а вопли чаек и крики матросов слились в монотонную песню. «Там-то мой медальон и исчез в кармане старьевщика, скупавшего тряпки и кости». Не знаю, куда делся портрет. Наверное, провалился в какую-то щель во времени вместе с другими потерянными вещами. Отец называл меня Берди — Птичка. Говорил, что я его маленькая птичка. Мое настоящее имя очень красивое, — говорил он, но больше подходит взрослой даме. К нему пристали шелка и длинные юбки, зато у него нет крыльев, и оно не умеет летать. «А мне что, нужно имя с крыльями?» «Ну, конечно, а ты как думаешь?» «А зачем ты тогда дал мне то, другое?» «Тут он серьезнел, как всегда, когда разговор хотя бы краем бы ходил на нее. «Твоя мама назвала тебя в честь своего отца. Ей было важно, чтобы в тебе было что-то от ее семьи. Хотя они и не хотели меня знать». «Хотя и не хотели», — говорил он с улыбкой и рушил мне волосы так, что я сразу чувствовала, Никакие беды не страшны той, которую любят так, как он любит меня. Мастерская отца оказалась мне местом чудес. Большой верстак под окном был весь усыпан пружинками, заклепками, металлическими пластинками, проволочками, колокольчиками, маятниками и колючими стрелками. Бывало я, крадучись, ходила в мастерскую через открытую дверь, вставала на колени на невысокий деревянный табурет, и начинала перебирать вещички на верстаке, а он тем временем работал над какой-нибудь любопытной умной штуковиной, прилаживал к ней крохотные хрупкие частички, которые брал у меня из пальцев, иногда поднимая их к свету, так что они сверкали, как драгоценности. В такие моменты я без конца задавал им вопросы, на которые он отвечал, глядя на меня поверх лупы. При этом он брал с меня клятвенное обещание — «Ни одной живой душе не говорить о том, что я видела в его мастерской, ведь мой отец не только ремонтировал старые часы, но еще и изобретал новые». Его главным проектом были таинственные часы, над которыми он подолгу корпел в своей мастерской, ради которых то и дело тайком наведывался в канцлерский суд, где регистрировали изобретения и выдавали патенты». Отец твердил, что таинственные часы золотят нас, когда он их закончит. Какому богачу не захочется иметь у себя прибор для измерения времени с маятником, качающимся без механизма? Я слушала его и торжественно кивала. Этого требовала серьезность его слов. Но на самом деле меня ничуть не меньше впечатляли обычные часы, которые от пола до потолка покрывали стены мастерской – То, как внутри у них тикало, как раскачивались маятники, каждый в своем ритме, одни быстрее, другие чуть медленнее. Отец показал мне, как они заводятся, и я часто потом вставала посреди комнаты и глядела на их разномастные физиономии, а они хором так-такали так на меня со стен. — А какие из них показывают правильное время? — спрашивала я. Э-э, маленькая птичка! ты лучше спроси, какие не показывают. Нет такой вещи, как правильное время, — объяснял он. Время — это идея. У него нет ни начала, ни конца. Его нельзя увидеть, услышать или понюхать. Измерить его можно, это верно. Но слов, чтобы объяснить его сущность, никто пока так и не нашел. Правильное время зависит от того, как люди между собой договорятся. «Помнишь ту женщину на железнодорожной платформе?» – спрашивал он. Я отвечала «да». Как-то утром отец чинил большие часы на станции к западу от Лондона, а я играла тут же, и вдруг на стене у билетной кассы заметила точную копию тех часов, которые чинил отец, только маленькую. Забыв про игру, я вертела головой, сравнивая два несравнимых циферблата – когда сзади ко мне подошла какая-то женщина. «В «Настоящее время показывают вон те», объяснила она, указав на циферблат поменьше. «А на тех?» «И она хмуро указала на большие часы, которые только что завел отец. На тех время лондонское». «Вот так я узнала, что хотя человек не может быть в двух разных местах в одно и то же время, он совершенно точно может быть в одном и том же месте», в двух разных временах. Вскоре после этого отец предложил съездить в Гринвич, туда, где живет Меридиан. Время по Гринвичу. Эти новые для меня слова звучали как заклинание. «Меридиан — это линия, с которой начинается время», — объяснил отец. «Он тянется от северного полюса до южного и режет землю пополам Впечатление от его слов было таким сильным, а мое детское воображение таким живым, что реальность не могла меня не разочаровать. Наше путешествие окончилось на краю большого красивого луга перед дворцом с величественным фасадом. Но я напрасно искала следы узкой пропасти с рваными краями, которая, как мне представлялось, должна была резать землю. «Вот и он», — сказал отец и протянул вперед руку прямо перед тобой, совершенно прямая линия, нулевой меридиан. Но я ничего не вижу, здесь же одна трава. Он рассмеялся, взъерошил мне волосы и спросил, хочу ли я взглянуть в телескоп Королевской обсерватории. Мы много раз добирались по реке до Гринвича в те месяцы, когда умирала моя мать, и каждый раз на борту парохода отец учил меня читать слова в книгах, течение в реке, выражение лиц-попутчиков. Он учил меня определять время по солнцу. Этот огромный огненный шар в небе всегда воспламенял воображение людей, — говорил он. Ведь он дает не только тепло, но и свет, то, чего особенно жаждут наши души. Свет. Я пристрастилась наблюдать за ним в кронах деревьев по весне, замечая, как нежная молодая листва становится прозрачной в его лучах. Я видела его в тенях, которые он отбрасывал на стены, в звездной пыли, которой он присыпал в воду, в кружевах кованых оград, которые он выводил на земле. Мне хотелось коснуться его, этого магического художественного инструмента, подержать его на кончике пальца, как я держала крошечные детали в мастерской отца. Пленение солнечного света стало моей целью. Я придумала, как это сделать — Нашла небольшую жестянку с откидной крышкой, выбросила из нее содержимое и, взяв у отца молоток, несколько раз проткнула ее сверху гвоздиком. Потом вынесла устройство на улицу, поставила в самом солнечном месте и стала ждать, когда крышка раскалится как следует. Увы, когда я открыла коробку, сверкающего пленника внутри не оказалось. Передо мной были ржавые стенки, и старое жестяное дно. Миссис Мак любила говорить, «У нас, коли дождь, так ушли в нем, причем имела в виду отнюдь не погоду, как мне сначала казалось, а превратности судьбы и их манеру приходить не поодиночке, а скопом. После смерти матери несчастье действительно хлынули на нас с отцом, как из ведра». Во-первых, кончились наши поездки в Гринвич. Во-вторых, стал чаще появляться и Еремия. Он был в некотором роде другом отца. Оба выросли в одной деревне. При жизни матери он тоже у нас бывал, но редко. Отец время от времени брал его в помощники, когда ему заказывали починку больших вокзальных часов. Но я и тогда знала, точнее, чуяла, как это часто бывает с детьми, что каждое появление Еремии вызывает между родителями напряжение. Помню, как отец примирительно бормотал что-то вроде «Бог не был щедр к нему, но он старается, или он хочет как лучше, и напоминал матери, что хотя Иеремия был многим обделен от рождения, парень он добрый и предприимчивый к тому же». И здесь он не ошибался. И Еремия не упускал ни одной возможности, которая открывалась ему. Кем он только не побывал? И старьевщиком, и красильщиком. И однажды крепко уверовал в то, что его путь к богатству лежит через торговлю в разнос ароматическими леденцами стила, среди предполагаемых достоинств которых числилось даже впечатляющее увеличение мужской силы. Когда мать умерла, Отец стал глубже погружаться в пучину горя, и Еремей начал выводить его, чтобы развеяться. Уйдя после полудня, они возвращались уже в темноте, причем отец почти спал, повиснув на плече друга. Тогда и Еремей оставался ночевать на диване в гостиной, чтобы выручить нас уже с самого утра. Скоро отцу стало нечем заполнять свои дни. У него тряслись руки, он потерял способность подолгу заниматься чем-то одним. Чем меньше у него становилось заказов, тем больше он горевал. Но и Еремия всегда был тут как тут, готовый поддержать друга. Он убедил отца в том, что ему нечего терять время и размениваться на разные там починки. Надо бросить все силы на завершение таинственных часов. Когда отец их закончит, и Еремий станет его агентом, вместе они продадут изобретение — И уж тогда заживут, как короли. Когда наш квартир-хозяин потерял, наконец, терпение, именно Иеремий через свои связи помог отцу найти те самые две комнатенки в доме, который жался в тени колокольни святой Анны. Похоже, у него и впрямь было великое множество разных знакомств, он всегда был в курсе всех событий и постоянно обделывал какие-то дела». «Именно и Еремей занимался продажей отцовских патентов, и он же уговаривал меня не бояться, когда в нашу дверь днем и ночью стучался судебный пристав с криками, требуя возвращения долгов. У него есть один знакомый, который держит в Лаймхаузе горный притон», — заявил он как-то раз. «Надо бы отцу туда наведаться. Чуть-чуть везения, и его дела снова пойдут на лад». А когда отец стал все ночи проводить в пивной на Нэрроу-стрит, лишь под утро приволакиваясь домой, где с трубкой в зубах сидел за пустым верстаком, и когда он продал последние пружинки и заклепки, чтобы заплатить карточные долги, все тот же Еремия печально покачал головой и объявил, «Эх, не везет твоему старику, крупно не везет, сроду не видал, чтобы несчастье так льнули к человеку». Пристав продолжал приходить, но отец не обращал на него внимания. У него появилась новая мания — Америка. Его помутившемуся от пьянства уму идея уехать за океан казалась абсолютно здравой. «Оставим здесь несчастье, горе и тоску, а там заживем новой радостной жизнью. Там столько земли, моя маленькая птичка», — говорил он, — «и она вся согрета солнцем» и реки текут чистые, а поля можно пахать без страха, что твой плуг вывернет из земли до внешней кости. Он продал последние платья матери, украшения, которые берег для меня, и купил нам обоим самые дешевые билеты на ближайший пароход до Америки. Мы уложили вещи, их было немного, по одному чемоданчику на каждого. Неделя, на которой был намечен наш отъезд, выдалась холодной, шел первый снег, А отцу втемяшилось, что перед отъездом нам надо запастись монетами. И мы что не день спускались к реке, где недавно как раз затонуло грузовое судно. В прибрежной грязи всякого, кто не ленился наклониться и покопаться в ней, ждал приз. И мы наклонялись и перекапывали грязь с утра до ночи. И в дождь, и в слякоть, и в снегопад. Искать монеты в грязи — занятие утомительное. Но однажды вечером я почувствовала себя совсем разбитой, мокрой с головы до ног. Я рухнула на матрас и не могла встать. Голова закружилась, руки и ноги заломила, кости сделались тяжелыми и холодными, как куски льда. Лоб горел, зубы стучали, мир вокруг померк так стремительно, будто перед ним опустили большой темный занавес. Я куда-то плыла, точнее, меня несло, как шлюпку по бурному морю, Иногда до меня доносились голоса отца и ремии, но лишь урывками, а остальное время я проводила как бы в театре картин. Ярких, причудливых и необыкновенно разнообразных, которые показывал мой мозг. Лихорадка сжигала меня. Комнату заполняли тени и косматые чудовища. Они метались по стенам, пялились на меня своими безумными глазищами, протягивали ко мне когтистые лапы, хватались за простыни — Я металась, увертываясь от них, постель промокла от пота. Мои губы шептали беззвучное заклинание, которое, видимо, казалось мне особенно могущественным. Иногда сквозь бред я различала слова, пронзавшие его, как раскаленные иглы. «Доктор», «Лихорадка», «Америка». Знакомые слова, когда-то в них заключался смысл. А потом я услышала голос Иеремии. «Тебе надо уезжать», — Пристав вернется и на этот раз посадит тебя в тюрьму, если не сделает чего похуже. Но девочка, моя маленькая птичка, она же не может ехать сейчас. Оставь ее здесь. Пришлешь за ней, когда устроишься. Я знаю людей, которые не откажутся приглядеть за ребенком за небольшую мзду. Легкий, горло, мозг. Все загорелось, когда я силилась прокричать «нет». Но сорвалось слово с моих губ или нет, не могу сказать. Но она же моя. Тем хуже для нее, если судья решит, что за свои долги ты должен расплатиться головой. Мне хотелось кричать, хотелось вцепиться в отца и не отпускать, чтобы никакая судьба не разлучила нас. Но все напрасно. Чудовище снова утянули меня вниз, в глубины лихорадки, и больше... Я ничего не слышала. День перешел в ночь. Мою хрупкую лодочку опять унесло в бурное море. Больше о том времени я ничего не помню. А потом наступило утро, яркое, солнечное, и первое, что я услышала, — голоса птиц за окном. Но это были не те птицы, что приветствуют наступление утра здесь, в Берчвуд Мэннер, и не те, что вели гнездышки под карнизом дома в Фулеме, где я жила с папой и мамой. Здесь была форменная какофония. Птицы орали, вскрикивали и хохотали, и языки их представлялись странными моему слуху. Ударил церковный колокол, и я тут же его узнала. Звонили у святой Анны. Но даже знакомый звук казался теперь каким-то другим. Я была как потерпевший крушение матрос, которого море выбросило на незнакомый берег. И вдруг раздался голос чужой, женский. Она просыпается. Папа, хотела сказать я, но в горле у меня было так сухо, что вышло одно шипение. Шш, тихо, тихо, сказала женщина. Все хорошо, тихо. Миссис Мак здесь. Все будет хорошо. Я с трудом открыла глаза. Надо мной нависла чья-то массивная фигура. За ней на столике у окна стоял мой чемодан. Кто-то открыл крышку, вынул из него всю мою одежду, которая аккуратной стопкой лежала рядом с ним. «Кто вы?» — выдавила я. «Миссис Мак, конечно. А вот этот паренек Мартин, а вон там капитан». В ее голосе слышалось добродушное нетерпение. Я обвела комнату глазами, быстро вбирая в себя незнакомую обстановку и людей, о которых она говорила. «Папа!» У меня потекли слезы. Шш! Ну-ну, девочка, нечего тут сырость разводить. Ты прекрасно знаешь, твой папа уехал в Америку и пришлет за тобой, как только устроится на новом месте. А пока...» Он попросил миссис Мак приглядеть за тобой. «Где я?» Она засмеялась. «Ну, деточка, ты даешь. Дома, конечно. И кончай реветь, а то вдруг ветер переменится и попортит твою хорошенькую мордашку». Так я родилась во второй раз. В первый раз я появилась на свет у моих родителей в нашем уютном фултонском домике. свежелетней ночью, когда полная луна высоко стояла в небе, звезды светили ярко, а река, сияющая серебристой змеей, струилась за окном. Во второй раз в возрасте семи лет я родилась у миссис Мак в ее доме над лавкой, где торговали птицами и птичьими клетками в закоулке Ковент-Гардена, известном как «Севен Дайлс».